Глава 9. Кровь Мозг не знал радости или печали. Возможно, он просто еще не научился этому. Первую ему замещала положительная оценка благоприятных факторов и событий. Реакция на сумму негативных обстоятельств была сродни второй. Но если бы он умел радоваться, сейчас для этого был бы отличный повод. Новый экземпляр являлся кладезем тех качеств, что могли стать для Моза неоценимым подспорьем. Носитель был одержим ненавистью к другим и крайне агрессивен. Он считал себя лучше прочих, выше, сильнее, достойнее. Он думал, что принадлежал к главенствующей расе, к расе Господ. Какое поразительное сходство с сущностью Моза. Более того, этот человек и раньше имел идола для преклонения, поэтому был хорошо подготовлен для нового господина. Прежний Божок, кажется, вынашивал планы поработить человечество. Именно. Это было некое существо, именуемое Фюрер. Сведения о нем хранились в памяти носителей. Фюрера верил не только нынешний носитель Моза, но и некоторые другие люди. Они сами выбрали его и возвели идолы. Хотя он когда-то был таким же человеком, как и они. Моз обсасывал образ фюрера в изнасилованном сознании Ганса и постигал сущность этого башка. Он видел, фюрер мечтает сделать своими рабами всех людей и прежде всего тот народ, которому обещает роль избранного. А еще фюрер тоже пришел к власти через страх. Как может быть именно такие люди, как нынешний носитель Моза, согласятся уверовать в нечто, как в свое новое божество преклониться перед ним? Моза, как и фюрера, питает страх. Моз, как и фюрер, стремится к господству над другими живыми тварями. Но фюрер просто человек, недолговечная кукла из мяса, которая плохо подходит на роль Бога. А мозг будет вечен. Да, такие люди, как нынешний носитель, думающий так же, как он, словно нарочно созданы для того, чтобы исполнять волю мозга и помогать ему. Моз нашел то, что искал – корм, стадо. Ганс широко улыбнулся. Сейчас он находился в одной из бесчисленного множества человеческих жилищных ячеек. Все это когда-то создали не самые совершенные существа. В угоду себе изменили вид природы, учинив какие-то невероятные силы, потому что собственных силенок для такой могучей стройки им никогда не хватило Люди вздыбили камень, соорудив грандиозные ум, А потом приучили еще более мощную, разрушительную силу и уничтожили все то, что строили так долго. Уничтожили самих себя. Никто не мог победить человека, хозяина мира. Он истребил себя сам. Славное прошлое. И пусть сейчас люди жались по подземельям, грызлись за крохи и кормились тем, что могли награбить в огромном мертвом улье, Моз был неправ, считая их жалкими только потому, что у них не было крыльев или когтей. Именно люди были для Моза идеальным партнером по симбиозу. Мир однажды уже принадлежал им, и с помощью Моза он сможет принадлежать им снова. Мозу и им. Моз увеличится, разрастется, разделится на тысячи частиц себя и станет жить в тысячах людей. А потом эти люди, ведомые Мозом, отправятся в великий поход, отвоевывая потерянный мир огнем и мечом, возвращая утраченные величия и славу. Будет победа, и Моз воцарится на троне жизни. Моз и послушные ему люди. Ганс еще раз осмотрел погрузившуюся в сумерки комнату. На полу в углу лежали человеческие кости, рядом несколько больших запыленных сумок. Видимо, хозяин этой комнаты торопился покинуть свое жилище, собираясь унести с собой как можно больше необходимых вещей, но да так и не успел. Смерть настигла его за этим занятием. Возле одной из сумок стояли какие-то одинаковые предметы. Мозг быстро нашел в памяти человека слово, определяющее их ⁇ банки. Он поднял одну, стеклянную. Открутил крышку и понюхал содержимое. Какой отвратительный запах! Ганс поморщился, отодвинул банку от лица и разжал руки. Та упала на пол и разлетелась в разные стороны множество осколков и брызг своего содержимого. «Какой интересный предмет!», озвучили человеческие губы мысль Мозы, «а ведь тоже создано человеком!» Ганс прошел в другую комнату и посмотрел в окно. Огромный мир, построенный людьми и превращенный ими же в улью. Какое замечательное существо-человек! Два человека. По широкой улице шли два человека. Мосс обрабатывал получаемые из глаз носители изображения. Сам носитель ни за что не заметил бы тех двоих на таком большом расстоянии, и да еще в сгущающейся темноте. Но мост одарил его возможность увидеть гораздо лучше. И это был лишь один из его щедрых дорог. Мозг сделал из своего носителя настоящего сверхчеловека двое. Один человек, а второй мозг прислушался. Враг. Он нашел соратника среди людей. Вероятно так. Ведь идут они рядом. Конечно, не все люди благосклонно примут мозг. Многих придется убить. Это плохо, слишком расточительно. Но тех, что будут уже обращены люди, он мозгов заставит быстро размножаться. Это несложно. Во всяком случае, о самом процессе размножения люди думают довольно часто. Надо будет им просто позволить это, а их младенцев, воспитанных мыслями и опытом Моза, ввести в бой, как только те научатся ходить. Но вот от людей, которые им примкнут к его врагу, необходимо сразу избавляться. Однако как быстро они напали на след? Ганс скинул автомат и прицелился. Он слышал отзвук сомнений в сознании раба. Отсюда едва ли удастся попасть в цель. А вот внимание он к себе привлечет. Надо по-другому. Но как? Стеклянная банка. Почему-то в мыслях снова появилась она. Ведомый опустил оружие, собрал банки в сумку, схватил ее и бросился к лестнице, чтобы поскорее выбраться из здания. Мос уже знал из мыслей человека, куда надо двигаться. Где то станция, на которой он обитал? Пушкинская. Правда, Мос обнаружил в разуме Ганса нескрываемый протест против этого названия мотивированный и непонятной для моза формулировкой, он же нигер. «А я иду, шагаю по...» Тише поднял руку странник. «Чего раскомандовался?» – проворчал в ответ Сергей. «Я слушаешь». И действительно, попутчик постоянно к чему-то прислушивался. Тут на поверхности он не выглядел еродивым с младенческим разумом, каким казался в метро. Напротив, был сосредоточен, серьезен и не разглядывал все вокруг, как нечто диковинное. Казалось, что улицы эти были ему знакомы, хотя откуда бы. Мысленно Маломальский согласился с тем, что лучше помалкивать, хотя ему хотелось напевать ту простую и приставучую песенку, что пел когда-то в светлом и чистом метро молодой Михалков. Просто она отвлекала его от дурных мыслей. Но коль уж Странник с таким серьезным видом полагается на свой слух, то пусть будет так. И хотя вокруг было тихо, ничего аномального. После полнолуния мутанты на некоторое время затихали, затаивались, словно обессиленные приступом лунного бешенства. Однако не следовало терять бдительность. Многие твари действительно впадали в недолгую спячку, другие становились менее активными, но были и такие, которых вечный голод выталкивал из берлог и московские улицы. Сейчас, когда не было слышно вопли и хлопанье крыльев летающих тварей, лучше всего было двигаться прямо посередине широкой улицы. Потрескавшийся асфальт тут был побит, обожжен, а местами и оплавлен, но зубучих воронок не попадало, значит идти можно. Во всяком случае, тут меньше шансов встретить блуждающего горгона или нарваться еще на какую-нибудь тварь, выскочившую из подворотни темного переулка или подвала. И уж точно никто не свалится на голову из окна или с крыши. На коже еще ощущался неприятный зуд, хотя чудовищное издание библиотеки уже осталось позади, и пропал из виду, скрывшись за строением, где некогда было какое-то кафе. Однако отсюда с воздвиженки до него было рукой подать, и Бум еще ощущал на себе пристальный взгляд сотен пар глаз, взирающих на него из черноты оконных провалов библиотеки. Он знал этот взгляд, хотя, возможно, тело делало лишь от страха перед этими тварями, а сами они вовсе не наблюдали сейчас за людьми. Просто Бум знал, что они там, что их легион. Сергей всегда сокрушался, какого дьявола в театроди выбрали своей убителю именно в библиотеку. Ведь сколько там книг, которые могут принести в метро к людям. Но нет, в библиотеке промышляли только самые отчаянные и самые закаленные сталкеры, из тех, что служили полюсу. Но они никогда не рисковали объявляться в здании поодиночке, а всегда входили тяжело группами. И почти всегда несли потери. Куда там одиночки бумы? Оставляй страх, Сергей, прогоняешь его, тихо проговорил странник. Он заметнее тебя делает. Все живое чувствую чужой страх. Это так ты выживаешь на поверхности, просто ничего не боишься? Так. А знаешь, был у меня приятель один, он взрывчатку делал и очень любил покурить шельмец. Как-то раз в он тон напал и цигарку смолит. Ему говорят, дурак, ворвануть может, а он в ответ, дескать, я не боюсь. Пол станции сгорел. «Это глупость. Глупость не лучше страха», – странник пожал плечами. «Что такое напал? «О, брат, это адская хрень. Ну как сгущенка, только невкусная. Но горит, будь здоров, замучаешься тушить. Температура тысячи градусов, да еще и к телу липнет так, что насквозь прожигает». Попутчик остановился и посмотрел на маломальского «Где взять?» «А на хрена тебе?» Подозрительно спросил сталкер. «Где взять?» Терпеливо повторил странник. «Ну, коммунисты, знаю, делали, Когда с нацистами воевали. Применяли даже. Но потом решили не использовать. Потому какой какой воздуху много жрет. А в туннелях это не очень знаешь ли. Сами тоже страдали. Но если не ошибаюсь, запасов у них На очередную мировую войну хватит. Напалм это оружие? Тянешь на оружие, балбес мыкнул Муамальский. «Оружие – это плохо, но надо!» – покачал головой стране. «Оружие всегда надо, только психов от него подальше держать следовало, а то потом приходится жить в метро, а на поверхность выходить по ночам, исполненными штанами непередаваемых ощущений. Что с Ульрихом и Руделем, высокий с квадратной челюстью и наплывающими на глаза массивным лобом Гесс, пристально посмотрел на левовернувшегося с поверхности Ганса. Молодой фашист еще раз окинул взором пост охраны гермоворот бывший Пушкинской. Тут было всего четыре человека. Портал закрывался надежно и держать усиленную охрану не считалось нужным. Гораздо важнее были внутренние границы метро. Хотя сейчас с ненавистными большевиками было заключено перемирие, оно всегда могло перерасти в новую войну. Тем более, что в метро имелись и другие режимы, которые хотели избавиться от угрозы воцарения нового порядка во всем подземном мире. «Чего молчишь-то?» Гес повысил голос. «Что с ребятами?» «Они ранены», — пробормотал Ганс. «Мутант напал. Отбились. Но они ранены. Я не могу один их тащить. Помощь нужна». «Где они находятся?» «В доме. Где именно, черт тебя дери?» «Тут рядом. Я покажу. Пойдем скорее». Ганс сделал шаг назад. Конечно, по инструкции следовало вызвать штурмовой отряд и послать его на поверхность за нуждающимся в помощи товарищам. Но если те и вправду серьезно ранены, дорога каждая минута. И раз уж Ганс сказал, что это рядом, можно обойтись и без лишних проволочек. «Ладно, череп, эй!» Я, встрепенулся бритоголовый тип, низкорослый и лысый с обмятиной во лбу, свернутым носом и дефицитом зубов. «Останешься тут, пост не покидать даже по нужде, мы мигом, ясно?» «Так точно. Остальные приготовятся к выходу на поверхность. Ганс, ведешь и показываешь дорогу». «Так точно», — повторил Ганс. Сергей еще раз повернул голову и посмотрел в сторону библиотеки. Теперь ее загораживал этот дом, на котором до сих пор висела выцветшая табличка, приглашающая в кафе. Где-то здесь вход на станцию Александровский сад. А там подальше, чуть в сторону, Арбатская, немного успокаивало, что светлый и безопасный мир полиса все еще был рядом. Справа тянулась длинная и частично обвалившаяся стена некогда красивого дома, слева – выгоревшая здание банка. «Ух ты! Глянь, Странстраныч! Ломбарджини!» Сталкер подошел к машине, которая стояла прямо на проезжей части возле банка, вернее, к прогнившему корпусу без колес и стекол – все, что осталось от дорогого, дорогого автомобиля. Сергей просунул голову внутрь и осветил салон цварем. «Интересно, что с хозяином стало? Катаклизм всех уравнял, да?» С каким-то ехидством заметил он. Странник дернул его за рюкзак. Идем. Время не терять. Убывающая луна выглядывала из-за из туч и освещала страшные руины города. Слева высились останки архитектурного чудовища, которое когда-то было генштабом. Впереди справа виднелись зар... заросли деревьев. Опасное место. Можно напороться на горгоны. Компаньоны приближались к зарослям, которые отделяли от бывшего военторга Большой Кисловский переул. Странник постоял на перекрестке и повернул направо, в переулок. Где-то очень далеко раздался леденящий душу вой. Сергей поежился и двинулся следом, в который раз задавая себе вопрос, какого черта он вышел с этим чудаком на поверхность. Был же всегда одиночкой. Труп печухи они отыскали довольно быстро. Крылатая тварь распласталась на обломках стены военторга и была заметна издалека. До нее еще не добрались падальщики, но самым примечательным было не это. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что птичку практически в упору стреляли из автомата. Мозг! проворчал странник и стал озираться по сторонам. Думаешь, он где-то рядом? прошептал Сергей. Мозг, надо идти, не может долго останавливаться, знает, что я иду. И как нам его искать? Странник не ответил. Он вернулся на асфальт переулка и стал в него усматриваться. И соединившийся сталкер посветил фонарем, обнаружил маски уже, уже сохшей крови. Удачно, как и то, что кровь засохла, еще не хватало привлечь для стигмата. Они прошли по кровавому следу и обнаружили, что тот вел к небольшому подвальному окну здания напротив винторга. Сергей осторожно приблизился к окну, посветил внутрь фонарем и тут же в ужасе отпрянул. «Твою же мать! Вспомни стигмата, вот и оно!» Маломальский щелкнул затвором автомата. Во все стороны брызнули, как пошившиеся вокруг монстра, крысы. Бум снова осторожно посветил внутрь. Стигмат был мертв. Его голова оказалась изрешечена пулями, как и тушевичухи. По углам подвала пищали и шуршали грызуны. Значит, сорозичей этой мерзкой твари тут нет. Внимательно осветив помещение и обнаружив в нем еще один труп, на сей раз человеческий, Сергей протиснулся в окно и спрыгнул на пол. Странник последовал за ним. Первым делом бумажник принялся разглядывать мертвого стигмата. И то сказать, не каждому в жизни доведется так близко рассмотреть эту мифическую тварь. «Ну и уроджитый, мать твою, уважительных мыков Маламальский!» Он осторожно взял в руку жуткую ладонь стигмата и развернул. Как только сталкер разжал длинные когтистые пальцы твари, из ладони выскочило то самое жало, едва не продыряя в Сергею руку. Талкер отпрянул и рухнул на пол, выставив перед собой автомат. Он готов был всадить в это чудище весь боезапас, но тварь больше не шевелилась. Мышечный рефлекс у трупов такой бывает, что ты сдохнул еще раз за разой, проворчал бум, вставая и отряхиваясь. Тем временем странник обследовал другое тело. Хотя над ним и изрядно поработали крысы, запекшая кровь в ушах и багровые полосы, тянущиеся из ноздрей, Ясно показывали это жертва моза. И где он теперь? спросил Маломальский. Я думать, поднял руку странник. А что если он в крысу вселился? Нет, не бывает. Ну а в мутанта какого? Нет, странник мотнул головой. Только человек быть хозяин может мозг. Это охренительно здорово мрачно проворчал Сергей. Ну ладно, допустим. Но ведь сам мозг не может пользоваться автоматом. Да, странник кивнул да не может или да может да нет не может выходит тут был еще человек ведь Вечуху убита из автомата да и стигмат тоже но оружия я не вижу а труп человеческий есть значит был еще один человек верно а мертвец видимо тот в кого он влез на полянке хринозавра полянка кивнул странник был еще человек Да мы с тобой просто гениальные сыщики, Маломайский улыбнулся и стал тщательно изучать пол, освещая его фонарем. Типы Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ты, конечно, туповатый Ватсон, а я башковитый Холмс. Читал Конан Дойля? Коня Доля? Что это? Ладно, забудь. Сергей продолжил осматривать пол, затем старую трубу, на которой, похоже, недавно сидели пыль. Пыль и грязь в одном месте отсутствовали. Да тут, похоже, дневали, и ни один человек был, группа. Трое, как минимум. Слышь, а этот мозг мог вселиться в нескольких людей сразу? Странник вытаращил глаза и протестующий замотал головой. «Нет, пока нет». «Что значит пока? А когда сможет?» «После ясли – да. Там ясли, мозг расти, и много мозг, А сейчас нет, один только». «Вот как?» – Сергей нахмурился. «Ясли, говоришь». Ну мы нашего малыша в ясли не отдадим. Сами воспитаем, падлу». «Что?» «Да нет, ничего. Слушай, Страныч, а что, если вичуху и стигматы люди завалили? И они же и убили Моза. Как считаешь?» «Нет, Моза убить нельзя». «Что?» «Воскликнул Муамальский и подскочил к своему попутчику». «Что ты сказал? Какого хрена мы тогда бегаем за ним, если его убить нельзя?» «Убить Моза Панама надо. Много, жарко, очень». «Чего?» — Сергей поморщился, переваривая сказанное. «Панама? Напалм, что ли?» «Да, много огня и мозу убить можно». «Ну, мать твою! У меня просто море Напалма с собой. Что ж ты раньше мне не сказал?» «Я про Напалм раньше не слышишь. Главное мозг поймать, потом все другое». «Ну ладно, вернемся к нашим баранам». Как так может быть, что людей несколько, а мозг вселяется в одного? Тут бы еще трупы были, если бы между ними борьба началась, верно? А где они? Ну по следам ведь видно, что была группа людей. Давай чуть-чуть искать немного, развел руками странник и кивнул в темноту подвала. Выйдя на поверхность, они пересекли Тверскую, и Ганс завел трех фашистов в первое высокое здание на Большой Бронной улице. Этот дом был выбран не случайно. Именно там он оставил сумку со стеклянными банками. Пропустив тройку вперед, Ганс замыкал движение по лестнице. Гес шел первым и ворчал что-то про то, какого дьявола раненые делают наверху. Поминуясь воле, воле Моза, Ганс уже приготовил большой нож. Конечно, это плохо. Это расточительность. Вот так терять человеческие особи, которые бы пригодились в грядущей войне Моза. Но Ганс с быстрым движением перерезал горло идущего впереди. Так надо. Достижение конечной цели оправдывает любые средства. Нож вонзился в шею второго, который обернулся на странный звук позади. Не дожидаясь его смерти, носитель моза выдернул клинок из тела жертвы, оттолкнул ее и, прыж... и одним прыжком настиг Гесса, который уже поднимал свой автомат. Все кончено. Трое мертвы. Но пожертвовав драгоценными телами потенциальных носителей, Мозг должен был быть уверен, что его план сработает наверняка. Затащив тела в помещение, где лежала сумка, Ганс сорудуя ножом, принялся сливать еще теплую кровь из мертвецов в стеклянные банки.